Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркало, как артист. С эстетическим чувством и кон амор. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки...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 но это не причинило никакого помешательства, он назвал, как исследовало глупую склянку дурой и подумал, «К кому теперь прежде всего явиться, всего лучше, как вдруг в передней, вроде некоторого бряка не со шпорми и жандарм в полном вооружении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 как был во фраке Новоринского пламени с дымом и должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору и жандарм с ним.